ШУМНЫЙ КРОЛИКОБАТ Окутанные клубами дыма, грозно позвякивая кандалами, чужие шагнули с портового пирса в затихшую толпу базарных торговцев. Разномастные кролики, мелко дрожа длинными ушами, украдкой косились на таинственных пришельцев. Вооруженная ватага арбузовских не спеша ковыляла вдоль торговых рядов, пока не натолкнулась на рабовладельца. «Мы воспользуемся твоим молотком и зубилом!» пригвоздил кролика взглядом никитка а, э, конечно услужливо прогнулся упитанный работорговец в парчевом халате пленники быстро сбили заклепки на обручах кандалов и сбросив оковы вздохнули свободно и меня жалобно протянул закованные руки щупленький крольчонок в истрепанных лохмотьях я пригожусь «Сотвори доброе дело по хорошему обратился к краоторговцу никитка это мне в бы так — опрометчиво заупрямился жадный работорговец. — Что господин может предложить? — Смерть! — как топором обрубил торг злой чародей. — Забирай раба даром! — в страхе отпрянул от хулиганов работорговец. Жорик сбил за на браслетах раба и потрепал крольчонка по плечу. — Как зовут, ушастый? — добродушно хрюкнул добрейший на свете поросёнок. — Вы догадались? — опешил длинноухий крольчонок. — Меня ушастым кличут! Из местных шпаны? Впился цепким взглядом бывалый циклоп. Тут уж не я, кивнул оборванец. Нам бы местечко найти для отдыха, подмигнул циклоп. Укромное. Есть тихий домик, понимающе ухмыльнулся ушастый. Ой, пацаны, не нравится мне шум за спиной. Пора сваливать, засуетился неоднократно ранее битый тузик. Воровато озираясь, Ушастый повёл чужестранцев через запруженный кроликами базар. Все местные щеголяли в пёстрых восточных халатах и чудаковатых шапочках. Из прорезей в белых челмах торчали длинные уши. Горожане победнее носили между ушей квадратные тюбетейки. «Восток!» — вертя головой, облизнулся Тузик. «Богатый город!» «Туз, не вздумай, у обывателей мелочь по карманам тырить». Зная плохие привычки дружка, предостерег циклоп. «Не время. А сесть на дно надо». «Да что, я совсем без понятий!» — обиделся Тузик. «Тогда зря не глазей, а с шустриком прикрой отход нашей бал...» Осекся циклоп и поправился. «Отряда». «Что затеяли?» — нахмурился Никитка. «Спокойно, атаман. Циклоп дело говорит», — успокоил пройдоха шустрик. Не успел Никиткой глазом моргнуть, как тус с шустриком растворились в уличной толпе на перекрестке. Через короткое время сзади раздался звон стекла, ругань и возмущенные крики. Мимо крадущегося отряда прошмыгнули пес с мышонком, и где-то, впереди по курсу, возникла шумная свара. Странные чужестранцы перестали интересовать обывателей. Горожане разбирались, кто кого толкнул, больно ущипнул за мягкое место или туда же отвесил пинка. Теперь ищейкам будет трудно найти свидетелей исчезновения тихих прохожих». «Ух ты, опытные ребята!» — похвалил Ушастый. «Откуда такие?» «Арбузовские мы!» — важно выпятил грудь Жорик. «Никогда не слышал о таком городе!» — удивился Абориген. «Далеко потому что!» — пихнул локтем в бок болтливого поросенка Серый. «Куда ведешь, Ушастый?» «Есть у меня родственник, жестянщик. Его у мастерская от базара недалеко. Там укроемся на время». «Сойдет», — кивнул волчонок. Немного попекляв по кривым улочкам, отряд скрылся в тесном дворике жестянщика. «Коваль, к вашим услугам!» — встретил арбузовцев чумазый мастер-кролик. «Чего чужестранцам угодно заказать?» «Тут такое дело, Коваль!» — замялся ушастый родственник. Меня булочник на кражу поймал и в рабство продал, а эти добрые господа освободили. Нас стражники ищут. Выручи, пусти на пару деньков в сарайчик. Всё равно ведь пустой стоит. — Одна морока с тобой, ушастый. Вечно проблемы создаёшь. Ай, проходите в лавку, приму как смогу. Беден был коваль, скудная пища его. Хлеб да вода. — Война! — беспомощно развил руками ремесленник. Заказов нынче мало. Сейчас только оружейники и купцы фуражеры жируют. Жестянички, гончары, плотники и остальной трудовой люд к войне негодный еле концы с концами сводит Почему негодный? Не понял колючий. Мирные профессии не нужны, а солдата из кролика не получится. Почему? пристал любопытный ёжик. Мы зверята не бойцовской породы. Потупившись, стыдливо признался кролик. Боимся мы драться. — А наши зайцы храбро с ордой бились, — отмел ложный довод колючий. — Местные солдаты воюют за деньги, а наши — за родной край, — догадался Сирый. — Золото трусу храбрости не добавит. — Верно говорит серый пес, — закивал длинными ушами кролик. — Я волк! Прости, воин, я не встречал зверя от такой бойцовой породы, — стушевался Коваль. «А кто служит в местном гарнизоне?» — спросил Никитка. «Городская стража, как и везде, из сторожевых псов, а остальные наемники разных пород. Львы, тигры, пантеры, леопарды — всех не перечесть». «Бойцовские коты есть?» — важно погладил усы циклоп. «Простые городские коты есть», — встрял в разговор ушастый. «Только они сплошь уличные разбойники или пираты». «Свободный народ!» — заступился за породу циклоп. Я хотел бы потолковать с братвой. — Наверняка ищейки повсюду чужеземцев ищут, — забеспокоился Ушастый. — Белое полотенце на голову, длинный халат на плечи и сойдем за местных, — усмехнулся Циклоп. — Надо разведать обстановку, — поддержал идею Никитка. — Мышонок, пес, кот и поросенок пойдут с Ушастым в разведку. Коваль, халаты и тюрбаны раздобуришь? — это «Да, конечно, можно, — замялся Кролик. «Они меня из рабства освободили!» — пристыдил родственничка ушастый. «Дядя, надо помочь хорошим зверятам!» «Великолепным!» — поправила Лиса и подмигнула. «Мы щедро отблагодарим!» Лисса хитрила. Все монеты остались в трюме сгоревшего парусника, но показывать пустые карманы кроликам не резон. Возможно, циклу подолжить денег у портовой братвы или раздоборить нечестным способом на то у кота-бродяги отработанные годами навыки. Коваль собрал по соседям худую одежку, и разведчики выскользнули через заднюю калиточку в душной полуденной зной пыльного проулка. Над кроликобадом зависла жаркая марево Улицы опустили. Жители укрылись в глиняных трёхэтажных домах. Циклоп приказал Ушастому ввести отряд в самое злачное место. «Портовая таверна вырви глаз», — выдал Ушастый. «Там собираются бродячие коты и бойцовые инвалиды». «Инвалиды?» — скривился циклоп. — Зверята бойцовых пород, изувеченные на войне, — пояснил ушастый. — Ну, там кому ногу оторвали, кому руку оттяпали. В общем, пенсионеры-наемники. — Богатые пенсионеры, — хищно прищурил блеснувший глаз циклоп. — Какое там? — безнадежно махнул ушастый. — Пособие, чтобы не сдохли. — Значит, не любят отставники Бальтазара, — сделал вывод циклоп. Лучше жадного падишаха не поминать в их присутствии, — передёрнул плечами ушастый. — Злые черти, разорвут, глазом моргнуть не успеешь. — Я умею долго не моргать, — бесшабашно захохотал циклоп. — Туз, шустрик, разворотим осиное гнездо. — Чур я стою на шухере, — вспомнил любимую роль шустрик. — А мне ты опять, циклоп, морду расцарапаешь, — упрекнул кота за былое тузик. — Ребята, что задумали, — напрягся кролик. «Ушастый! Как буча поднимется, начинай у инвалидов мелочь по карманам тырить!» «Дело привычное!» — согласился городской воришка. «А мне что делать?» — хрюкнул сопливым пятачком Жорик. Поросёнок в бандитских налётах ещё не участвовал. «Будешь работать лошадью!» — велел Клоп и, видя в глазах глупой свиньи отсутствие понятий, раздражённо разжевал. «Скромно топчешься у чёрного хода?» «Шустрик грузит тебя добычей, и ты быстренько перебираешь копытами в сторону нашей хаты. Усёк лошара». «А много добычи-то?» — беспокойно потер за гривы поросёнок. «Я не очень-то крепок в работе». «Жорик, ты хочешь хорошо пожрать?» — ударил поросенка в больное место циклоп. «Или будем сидеть у коволя на хлебе и воде?» «Если еды, то я много унесу». Сразу оживился Жорик. «Сколько шустрик с кухни стянет, столько и повезешь!» Зло буркнул циклоп. «Ты это...» Жорик пихнул шустрика локтем в бок. «Не стесняйся, побольше там бери. Ходки три-четыре успей на кухню сделать. Я выносливый. Сдюжу!» Распределив роли, налетчики подкрались к портовой таверне вырви глаз. Шустрик с Жориком шмыгнули во двор. Остальная компания по одному зашла в пятийный зал. Душное помещение таверны было до отказа забито диковатого вида личностями. В клубах табачного дыма злобно сверкали оскаленные пасти и налитые кровью глазки. Плутоватый свинья-бармен под стойкой втихаря булькал в воду в кислое вино. Завсегдатые угрюмо цедили из литровых кружек дешёвый эль и откровенно зевали. Ужасно хотелось дать кому-нибудь кулаком в наглую морду, но было жарко, лень и ещё не назначили виноватого. В общем, в зале царила полуденная скукотень. «Это я, кажется, удачно зашел», — оценил расстановку силцы клуб. На каждого военного инвалида имелось по шустрому бродячему коту, поднаторевшему в уличной драке. «Привет, братва!» Наглый черный котяра в белой челме помахал браткам ручкой и подмигнул. «Ща буду инвалидов до трусов разделать. Есть смельчаки перекинуться с профессионалом в картишки. Бармен, карты на стол и выпивку». Похоже, денёк переставал быть томным. На горизонте замаячила хорошенькая потасовка. Опытный бармен приказал слушкам держаться поближе к бару, да и кухонных кликать на подмогу. Драка намечалась не шуточная. Чужой кот вальяжно плюхнулся за стол местного авторитета инвалидов. Авантюрист выбрал себе в партнёры здоровенного тигра. Ну что, кот переросток? Сразимся? Я полосатый! Рыкнул на нахала одна руки тигр. «А меня братва клубом кличет!» Оглянувшись на своих, представился кот и опять подначил инвалида. «Надеюсь, одной лапой карты удержишь?» «Я блух и одной давить могу!» Не остался в долгу калека. «Ставлю на кон пять монет!» Небрежно бросил на стол потертый кошель клуб. Развязывать мешочек с плоскими камешками Шулер собирался, а так, с виду, кошель тянул монет на двадцать-тридцать. «Отвечаю!» Открыто сыпанул мелочь на стол полосатый. Вокруг стола сразу образовалось два полукольца болельщиков. И кошачью половину циклоп не разочаровал. Первые выигранные медики ушли на подогрев публики. Фортуна, как всегда, благоволила циклопу в азартных играх. Уличная братва охотно лакала дармовую выпивку. Инвалиды злились, но уличить профессионального игрока в шулерстве пока не могли. Циклоп же долго присматриваться к ловким кошачьим лапкам не дал. Заручившись сочувствием братвы, провокатор перешел к заключительной фазе операции. Он подмигнул Тузику, и тот неожиданно безосновательно обвинил кота в нечестной игре. «Мухлюешь, безродный ублюдок!» — истерично завопил Тузик. «Все коты — подонки и воры!» Некоторые инвалиды тут же охотно развили злободневную тему. «За что честных котов позоришь, шавка бальтазаровская?» — возмутился циклоп, а с ним и вся честная братва поголовые солдафоны, вы не воевать, не играть толком не умеете! Правильно, славный Бальтазар, ваше блохастое от ремьи пинком под зад из армии вышиб! Слава мудрому Бальтазару!» Озлобив на предела толпу обиженных инвалидов, циклоп вцепился когтями в ружу Тузика и завалил пса под стул. «Бальтазаровские прихвостни инвалида обижают!» злобно завопил из-под стола Тузик. «Братва! Инвалиды честных котов бьют!» Оттуда же истошно завопил циклоп. Накаленная злоба и атмосфера взорвалась. Коты с диким мяуканьем бросились тузить инвалидов, а искалеченные войной ветераны охотно вспомнили времена жарких рукопашных сражений. Полетели в стороны перевернутые столы, в ход пошли деревянные табуреты и костыли. Свинья-бармен занял оборону за стойкой бара, с кухни подоспели поросята с поварешками. Ушастый, срезав пару кошелей у буйных инвалидов, по стеночке пробрался к выходу. Через минуту в дверь прошмыгнули слегка потрёпанные циклоп и тузик. Шустрик из окна кухни загрузил провизией журика и погнал лошадь по узким улочкам к перекрёстку, где ношу запыхавшегося кабанчика слегка облегчили огладавшие товарищи. В лавку жестянщика компания ввалилась сытая и довольная, шумно обсуждая удачную операцию по изъятию чужого имущества. Медиков натырили маловато», — посетовал циклуб. «Зато харчим отменно затарились», — свалив мешок с плеч, похлопал пузо Жорик. «На воровстве и разбое долго не проживешь», — недовольно встретил компанию Никитка. «Честные на хлебе и воде сидят, а шустрые пируют», — отказался поститься поросенок. «Он, шустрик стащил прям с разделочной доски молоденького петушка. Ща навертел насадим и зажарим». «Красивый петушок, но еще не ощипанный», — извинился за дефект мышонок. «Не трави душу, Шустрик, вынай, петуха, мигом ощиплю», — потянулась к добру лиса, любительница куриных потрошков. Шустрик порылся в мешке и извлек на свет придушенную птичку. Пестрое тельце окручена веревкой, даже клюв завязан. «Да это ж попугай!» — засмеялся Никитка. «Что, несъедобный?» — огорчился Жорик. «Раз на кухне лежал, значит, съедобный», — пустил слюну серый. «Верно, волчара!» — оживился Жорик и метнулся за разделочным тесаком. «Я тоже не прочь куриного бульончика отведать», — скромно поддержал хищных зверят Тузик. «А я вот сомневаюсь», — встал в оппозицию колючий. «Уж больно осмысленно и жалобно петушок на нас смотрит». «Если жалко, не ешь! Нам больше достанется!» — подскочил Жорик с тесаком к жертве. Никакого бульона! Навертел птицу и поджаривать до румяной кожицы. Эй, живоглоты! Говорящих тварей жрать нельзя! Грудью закрыл бедного попугая Никитка. Петух молчит! Обвинительно ткнул тисаком в сторону жертвы палач Жорик и подкрался с другого бока. А ты клювик, то развяжи, может и заговорит. Брихня! Жорик неохотно развязал веревочку. Карамба! Истужно заорал попугай. «Я говорящий! Я разумный!» «Вон а как!» — утерся рукавом Журик. «Чуть грех на душу не принял». «Карамба! Сту акул тебе в печень, жирная свинья! Развяжи, идиот! Я выцарапаю твои поросячьи глазки и выклюю дебильные мозги!» «Не надо ругаться!» — попятился Журик. «Кто уж знал, что ты говорящий петух!» «За петуха ответишь!» — взъярился попугай. «Развяжите! Всех порву!» «Будешь арбузовских оскорблять, есть не станем, а голову свернем!» Мрачно заступился за поросенка серый. Никитка взял у Жорика нож и освободил птицу от веревочных пут. «Лети на волю, говорящий!» «Спасибо, капитан!» — расправил крылья попугай. «Спас от От чего? Выснулся из-за плеча китки Жорик. «Морских пиратов либо вешают, либо головы робят!» — махнула крылом гордая птица. «А гильотина — это острое лезвие на веревочке! Вжик! И нет башки!» «Тебя вроде на разделочной доске кухонным топором хотели укоротить!» — напомнил историю Шустрик. «Что ты, мышь сухопутная, понимаешь в шковарстве подлых палачей!» — горестно всхлипнул пират. «Всю команду прямо в море на реях повесили, а меня за особо циничное оскорбление адмирала приговорили к позорной смерти сварить в супе, как глупого петуха!» «Только беглых пиратов мне не хватало!» — схватился за голову испуганный хозяин лачуги. «Не дрей кролик!» — важно прохаживаясь по столу, взмахнул крылом попугай. «Фортуна благоволит смелым!» «Как зовут смельчака?» — улыбнулся Колючий. «У тебя что, дикобраз, со слухом плохо?» — оскорбленно нахохлился попугай. «Я Карамба!» «Я вообще-то ёжик!» — поправил очки Колючий. «Мне без разницы!» — отмахнулся крылом нахальный попугай и, зажав лапой банан, начал клювом очищать. «Ты чё без спроса наши продукты жрёшь?» возмутился некультурным прохвостом Жорик. Мне капитан волью дал. Наклювывая банан, напомнил Карамба. Он теперь мой командир. Атаман, прикажи птице свалиться со стола. Решил уменьшить количество едоков Жорик. Лети с миром, Карамба. Ласково погладил попугая по хохолку Никитка. Не гони Карамбу, капитан. Плаксиво заныл попугай. Карамба старый, карамба знает мир. Может, оставим мудрую птицу? Заступился добрый ёжик. "Капитан, очка, ты не как раз дело говорит", Сразу ухватился карамба и тут же задобрил жадного Жорика. "Эй, ем я мало, бананчик в день. Банан я и сам съем", отмел глупый довод Жорик. "Какое общество от тебя польза? Я знаю, как помочь вашей беде". Какой беде? Зло прищурился Сирый. «Мне завязали клюв, а не уши!» — хмыкнул Карамба и, отбросив надкусанный банан, важно прошелся по столу. «Проанализировав базарные сплетни аналитическим умищем, я понял, что вы — банда арбузовских, утром ограбившая купеческий корабль!» «Мы не грабили!» — возмутился наглый клевете Тузик. «Глядя на бандитские рожи, верится с трудом!» — прищурил глаз Карамба. — Плохо другое. Нашего капитана обвинили в колдовстве. За такое преступление могут и на костре сжечь. Для усиления эффекта Карамба мрачно добавил. — Живьем всю команду. — Разве чародеи на востоке вне закона? — насторожился Никитка. — На чужих чародеев местные охотятся. — Явно что-то недоговаривал хитрый Карамба. — И что ты, мудрая птица, предлагаешь? — польстил попугая Никитка. «Сто лет на свете живу! Многих чародеев знаю!» — важно сложил крылья на груди Карамба. «Могу пригодиться!» «Зачисляю тебя в нашу команду!» «Сухопутную!» — отвернулся Карамба, но, не дождавшись дальнейших уговоров, со вздохом согласился. «Ладно, капитан, только из уважения к тебе!» «Не тяни, птица! Говори, что делать!» Насел на прохвост Жорик. «Капитану срочно надо стать чародеем местным!» «Поступить на службу к Бальтазару?» Возмутился Никитка. «Достаточно наняться в подмастерье к достойному магу! Знаю я тут одного доброго детка!» «Ибрагимыч!» С энтузиазмом поддержал идею ушастый. «Лучший волшебник Кроликабада. Он не похож на других злобных магов!» «А почему тогда они его терпят?» Засомневался Серый. «Балда!» — постучал клювом по дереву стола Карамба. «А кто ж летающие ковры ткать будет?» «Летающие ковры? Это интригует!» — воодушевился Колючий. «Ибрагимыч, он человек?» — с замиранием сердца спросил Никитка. «Как и все чернодеи!» — удивился дремучей глупости чужестранцев Карамба. «Карамба, назначаю тебя первым советником!» — оценил по достоинству неоспоримое качество мудрого попугая Никитка. «Сработаемся, капитан!» — расправил крылья старый пират, довольный столь быстрым ростом по службе. «Сегодня же вечером нанесём визит брагимачу, решил Никитка. «Мне с чародеем нужно о многом потолковать».